Один из несолнечных дней, 18 июня по нубийскому календарю, шло слушание по похищению безвозмездной любви одного прокурора и именитой особой из королевской семьи. На этом заседании сидел неважного вида судебный пристав, неказистый мужчина, сорока с лишним лет, мистер Уоллес Барингтон. Он вводил записи в протокол все то, что скажет судья, и оглашал приговор, приводя его в исполнение. Судебный процесс затянулся надолго, отчего у мистера Барингтона от бесконечных записей и оглашений помутнело в глазах, и буквы казались ему уже не теми, какими он привык их видеть, черные кляксой введённой, а теми, которые расплываются и уводят от реальности в замкнутое пространство, в черные, безоблачные, бесконечные дали, абстрактные карикатуры. Голос судьи, обращенный к подсудимой, развеял все галлюцинации, почти развеял Вы можете разожаловать приговор, мисс. Любовь не разожалуешь. Она тверда как гранит. Да, мадам, как гранит, подтвердили в зале новоприбывшие. Вы опоздали, члены защиты. Мы вовремя, вы не заметили? Суд улыбнулся, когда мы вас поддержали. Спасибо вам. Как вам моя прическа?» Сужает обзор. Так и знала, нужно было немного укротить, сильно свисает к вам. Не отравитесь. О, не отравимся мы внимательны к мелочам. К мелочам? То есть моя прическа мелочь? Нет, она ядовито сложена, только бы укоротить, а то отравимся. Да, я говорила, нужно укоротить. Нет, никто не слушает. Всем до лампочки. Говорят, плохо выгляжу с короткой стрижкой. Не верю. Просто всем наплевать. Суд удаляется за внесением приговора. Сейчас ты получишь по заслугам, шептал Барингтон. На чай. Что? С плюшками, мисс? Э, вы с нами? С удовольствием. Я люблю каркаде. Э, что? Барингтон вы идете?» Иду, фыркнул он и нерешительно побрел в зал совещания, ослабляя ошейник. Он чувствовал себя как прикованная собака, волочившая за собой грязную немытую цепь с ошейником. Еще минуту чай ему покажется по вкусу жижи, намешанный в миске. Тем временем суд, напившись чаю, набравшись духа, приступил к оглашению приговора. Но что-то пошло не так, и судья, чавкнув пару раз сахарным печеньем, огласил следующее: Мы принимаем решение выслушать присяжных и тех, кто знает, что на самом деле произошло в ту ночь, в ту самую роковую ночь. Года не скажу пока, поэтому у присяжных есть шанс оправдать подсудимую и рассказать нам о тех событиях неизвестного года, неизвестного времени и неизвестного часа. Прошу к трибуне. Сидевший рядом мистер Уоллес Баррингтон изумлялся судейскому решению и тому, как они облизывали свои жирные пальцы от только что налипшей сахарной пудры. Он просвистел сквозь зубы, ожидая все же праведного, желательно сурового наказания для этой леди. А не этот карнавал театра абсурда. Из-за нее погиб многоуважаемый человек, приятной наружности и с душой поэта. К нему можно было обратиться, попроситься в долг, не вымолить помощи, а попросить о помощи, свободно, без посредников и взяток, о временной дружбе. Если ты в печали, обо всем всегда рад. Убили из-за ревности, из-за кнутной ревности такой человек погиб. А они сахар слизывают. Фу. А все ты распущенная мадам плутовка. Барингтон точил лезвием свои письменные приборы, подсчитывая урон, нанесенные ей. Не скостят срок, срока, надолго запекут. И по делом. Вот сколько карандашу надо для очистки, столько и получишь. Басин из опа!» На тебя не хватает плутовка старая, внезапно крикнул пристав от злобы и закусив губу. Я старая? Так. Ты смеешь со мной говорить, истец? Я пристав. Прошу тишины, тише тише, господа, вы в зале суда мистер барингтон еще одно замечание я в деликатной форме попрошу вас выйти из зала где проходит слушание по делу э -э -э так минутку по делу хищения безвозмездной любви ах да Совершено убийство человека ты замешан в этом не сдержал свой пыл барингтон позабыв о замечании вышестоящего судьи я любила его я его не убивала никто его не убивал он сам себя убил Прокурор сам себя защитит. Что вы за него вступаетесь, кричал кто-то из зала. Он умер, безмозглый ты тип. Сне навестьёт, отзвался мистер Барингтон, продолжая защищать прокурора. От ревности, он пал от ревности, и ты этому причастна!» Вердикт провозглашает суд, а не вы, мистер Барингтон. Это не в ваших интересах, мистер Барингтон, в ваших интересах только озвучивать и приводить в исполнение наше с вами решение. Наше усмехнулся пристав, зато в моих интересах засадить этих плутовок подальше в камеры и не слышать о них и не знать о них. Они опасны для общества, для мужчины. Суд удаляется в зал совещания. Иду, опустив голову, снова пошагал мистер Баррингтон в зал совещания, гремя цепью. За вынесением приговора, мистер Баррингтон, а вы куда? На чай. Какой чай? Вы сегодня крепко спали, у вас жалкий вид крепко спал, господин судья. Крепче некуда? Займите свое место, судебный пристав, и ждите окончательного решения. Хорошо, господин судья. Ждать окончательного решения. Мистер Баррингтон устало побрёл к письменному столу, сел за него, сложил руки на широкий главатый низенький столик и как-то нервно скрючившись на неудобном стульчике, стал ожидать вердикта судьи решение о её заключении сроком на три года исправительной колонии был обжалован. Рассмотрен повторный и вынесен Верховным судьей. как оказалось, судья был на стороне девушки. Мистер Барингтон был крайне возмущен решением судьи. Арбитражный суд, в котором он работает уже 20 лет, слишком мягок по отношению к преступному миру. По пути домой он обрёл небольшое домишко в неизвестной окраине и постучался туда. Там жила Миссис Леоти Галоти та самая дама, которая была страстно влюблена в писчика судьи мистера Уоллиса Барингтона. Они дружили с самого детства, но дорога разлучила их на время, пока сама мисс Галоти неожиданно для него самого не переехала в Новую Зеландию погостить у старшей сестры и больной тети. И неудивительно, что он решил постучаться к ней в 7 часов вечера. Домой ему идти никак не хотелось, он прекрасно знал Характер мисс Галати был как, как бы сказать, чрезвычайно снисходительный, мягкий и воздушный, как облако над влажным небом. Он заранее знал, что она его примет. Добрый вечер, миссис Галати. Боже правый, мистер Барингтон, я вас не ждала, но коль постучали, значит, ждать в очередной раз мне не потребуется. У вас все случается только по вечерам, да, мистер Барингтон? — Да, Дамискалоть. Как-то даже виновато ответил он. Я здесь совсем недавно, мрачное холодное место, поэтому <смех> вы первое, кому я решился зайти. Да и знаю я только вас. И не опоздали? Слушание начнется только в восемь. — Слушание? Да, по новостным каналам слушание по делу хищения безвозмездной любви одной именитой дамы и прокурора. Я пройду, можно? Да, конечно, заходите. Что стоять под дверью холодно, простудитесь. Он вошел. И не раздевшись, ринулся было в комнату мисс Галлоти. Сестры не было дома, а больная тетя уже спала крепким сном в своей уютной обители. Вы по по-прежнему в суде? В суде, скажите, я поздно заявился. Нет, вы как раз вовремя. Я думаю, вам как одному из членов судебной делегации будет интересно послушать, что за судебное дело здесь замешано, кто кого судит и кто кому что должен. Я люблю такие передачи. Миссис Галати, вздохнул он с печали в груди, и вздох этот подействовал на милую и привлекательную мисс Лорети. Миссис Леоти Галати прониклась сочувствием к мистеру Барингтону, который теперь еще больше внушал ей то особое чувство, без которого миссис Галати не смогла бы смотреть на него как на объект особой притягательности и романтической наружности, чем обладал этот уже в летах Сорокалетний пищик судебных разбирательств. Она прониклась к нему всей душой, с еще большей силой полюбив его внутренний переменчивый мир, и находя в нем особенную притязательность, доверенностью и актом актом верности и сострадания. И большего ей не надо, чтобы понять, что он также пойдет на все, чтобы заполучить ее сердце. Вы не держите на меня зла, вдруг нервно выпалил он, наблюдая за судебным процессом в телевизионных вещаниях. За что? За то, что я каратель? Вы каратель? Она звонко посмеялась. Право же вы каратель, чудак. Да, ей-богу, я висельник-каратель. Не верите мне? А нет, что-то действительно у вас есть карательного, преступного, злоустрашающего. Я висельник, поэтапно делаю преступление, поэтапно, слышите? Теперь-то вы право меня осудить. Да, надо бежать срочно. Вот видите, выход там. Берегите себя. Миссис Галати. ну как я могу убежать, когда люблю вас? Я это сказала вслух. Дорогая, рот прикрой, вы снова за свое. В сторону шутки, мистер Барингтон. Я не держу на вас зла. Побойтесь Бога, мисс Галати, это немыслимо. Как это не держать на меня зла? Как можно не держать на меня зла после стольких либо я дурак, либо дурак тот, кто назвал меня дураком. Ну а так, мистер Барингтон. Я питаю к вам интерес. Знаете, на зло только злом отвечают. Ну, знаете ли, я не вижу причины держать на вас зла. Вы мне симпатичны, вы мне интересны. Нет надобности в том, чтобы злиться на хорошего человека. Как вы сказали, хорошего человека. А-ха-ха, Громко посмеялся он. этого не потерплю. Я судебный пристав. Как можно полюбить судебного пристава? Не принимаю этого. А что приставы не люди, их опасно любить, их невозможно любить. От чего же? От того, что я преступник, висельник, каратель. Я, я жестокий человек. Скольких я отправил на тот свет? Сидеть у Бога под надзором, а вы считаете меня ангелоподобным. Где ваша праведность? Где ваша злость? Дорогой мистер Барингтон, зачем же вы так на себя наговариваете? В моих глазах вы теряете интерес. Я надеюсь, в вас это играет злость по отношению к недавно совершенным событиям, преступлениям и судебному решению, который вас крайне возмутил. Возмутил еще как. В нашем судопроизводстве не так казнят преступников, а как их нужно казнить, четвертовать и тут же карать, как следует. На вас видно плохо влияет судопроизводство. Неплохо, они неплохи. Но решение их слишком опрометчиво, необдуманно. Я не понимаю, смягчают приговор во имя чего, чтобы плодить еще преступников и сажать их за решетку? Так тюрьмы будут переполнены, и куда их потом сажать? Где до на коленке? Нет, это неуместно. Чем они думают? Ну, полно. Успокойтесь, горевать не время. Все переменно, изменится в лучшую сторону, терпите, друг. Мисс Галоти, вы в это верите? Так же, как и вы, значит, не верите. В глубине души я верю, как и вы. А теперь решайтесь на шаг. На какой шаг? Перейти черту? Я не понимаю. Совершить свое преступление, коварное, преступное, безбожное, полюбить меня. Четвертовать таких, как вы, расхитительница. Вы с ума сошли. Я я я вот таких дел не мастер. Вы от меня требуете невозможного. Обманщик. Преступник, я вам верила. Я бросила все, летела сюда, ласточка недобитая, сюда к вам за любовью, а вы судейский пристав, что сказать? Вы только и можете исполнять волю судьи. Скажите, это судья вам приказал? Это воля судьи? Она внезапно рас휘пела, стала напирать на безумно рабевшего в этот час бедного и беззащитного человека, в суде занимавшего неплохое место за письменным столом, и сжала свой маленький кулак, направив его в лицо негодяя. От чего мистер Барингтон отшатнулся назад, ноги его сжались, и тело ослабло. Он испустил страшный испуганный вопль и, стиснув зубы, прижался всем своим грузным телом к подоконнику, дрожа от страха. Он молил о пощаде. В этот час он молил только о пощаде. Мисс, а мисс, право же, пугаете преступница! По воле судьи не любить меня несправедливо. Она ещё злюче возгорелась ненавистью. Ах вы преданный наставник, собачонка на цепи, уже подписан акт о моем несчастье, о моем преступлении подписан акт, я тебя спрашиваю. Нет, нет, какой акт? Вы с ума сошли? Сумасшедшая, дай мне акт, я расторгну его. Не любить меня это унизительно, это нечестно. После стольких попыток я бросила все, я разлюбила, я прогнала, я убила свою первую любовь. Для кого? Для собачонки. Я не боюсь наказания. Акт мне в руки, акт мне в руки. Да вы, да, вы! Простучал громкими ударами судейский молот. Комната мисс Галати обернулась судебным залом. В зале наступила гробовая тишина, и судья обратился к изумленному мужчине. Вступлённо разглядывая толпу, он побледнел. Ваше решение, мистер Барингтон. Сажать ее в тюрьму или отпустить? какое мое решение я судебный пристав, я не судья. И в миг он обернулся судьей, чьи порядки и законы он никогда не соблюдал. Сажать вырвалось из его окаменелых губ. Сажать. Сажать немедленно. На паперте стоявшая девушка пала без чувств.